Звуки позапрошлой жизни. Так ты был поханом у этих бандитов? После продолжительного молчания заговорила Натка. Они уже минут 5 как ехали в направлении города, а заливал про бизнес, про кредиторов и банкротство. "Что я бы уж мычала", скривился Мозгун, полностью, кажется, до самого дна опустошённый. Силу у него доставало лишь на то, чтобы левой рукой придерживаться за руль, а ступнёй правой ноги прижимать педаль акселератора. А меня твои бандиты заставили. Твоей жизни, кстати, угрожали. Мозгун посмотрел на Натку. Теперь как будто кое-что становится ясно. А детали? Расскажи, попросил Мозгун. Потом долго молчали. А куда мы едем? интересовалась Надка, когда машина повернула на Щёлковское шоссе. Вопрос был столь неожиданным, что Мозгун вдруг резко притормозил, чем вызвал бурю возмущения в душе водителя, двигавшегося следом Форда, незамедлившего разразиться серией звуковых сигналов. Действительно, куда они едут? Мозгун взглянул на связку повяквывающих возле замка зажигания ключей. Да, по-видимому, ему Его неосознанно повлекло в тот домик, в котором он не бывал уже много лет. Двухэтажный деревянный домик в садовом товариществе. Домик из его прошлой, а правильнее сказать, позапрошлой жизни. Позапрошлую жизнь едем, ответил Мозгун, увеличивая скорость. Возможно, от неё что-то ещё осталось, кроме заржавевшего ключика. А вообще, как сказал кто-то из древних Сколько ни броди по земле, нигде ты не окажешься на чужбине. Надо только к небу поднять глаза. Как их поднимать, если я, видимо, уже убийцей стала, проворчала Натка, отворачиваясь. По милости твоих дружков, кстати. Я убила их или нет, ты не видел? Одного зацепила, но, кажется, он жив остался. Попытался успокоить её Мозгун. Хорошо бы Хорошо бы сегодня остался жив, а завтра подох от пневмонии, поноса или еще чего. -то. Вместе со своими остальными, твоими бандитами. Надка опустила стекло и выбросила в окно пистолет. Зачем? Мозгун включил сигнал поворота и принялся тормозить. Поехали, я сказала, заорала Надка. Не настрелялся еще? Хорошо, поехали, выдавил из себя Мозгун. У него ещё оставался автомат, упрятанный среди всяческого хлама в багажнике. А ты? Я давно хотел спросить, ты в Тюменской области не жила? Нет, а что? Да. Вспомнилось. Синакос, валы искрящиеся на солнце сена и белокурая кудрявая девчонка, которая Она почему-то мешала её целовать, запихивая мне в рот пирожки с малиной. Пирог-разборник, кажется, назывался. А вот как её звали? Да не было у меня кудри, с раздражением перебила Натка.